«Инкубационный период на первых транспортниках, которые покинули Т-234, длился почти две недели, а вот команды Абоуз уже сутки. Возможно, Розовой чего-то не хватает, и она, допустим, оголодала, поэтому перекинулась с неорганики на живых носителей», — предположил Башаров. «Но если ваша первая версия верна, вокруг полным-полной еды, сплошь неорганика!» — воскликнул Шицине. «Мастер, а если взять вашу недавнюю версию?» — осторожно заметил я.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 «С удовольствием послушай молодое поколение ученых», — улыбнулся пожилой доктор. «Я считаю, благодаря хшанским локусам», — поделилась не дававшей покоя мыслью. «Час назад Башаров говорил нам в столовой, что локусы, объединяясь, начинают генерировать общее энергетическое поле. Розовое питается энергией. Можно предположить, что вирус встраивается не только в ее тело, но и поле. По типу семейных пар шансов «Вы хотите сказать, что у нас все же наличествует гендерная интрига?» — мягко усмехнулся Зельман.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 Буркнула я в ответ, но, отметив полное непонимание, у испытателей продолжила. «Согласно Ахшанскому законодательству, создание или синтезирование искусственных локусов запрещено высшим законом». «Да, вы правы», — нахмурился Зельман. «Можно создать нехороший прецедент». «А что еще хуже? Нам могут не дать возможности их синтезировать даже для проверки научной гипотезы». «Это почему же?» — возмутился Шицине. «Мы не обязаны докладывать о...» «Мы на Ахшанском корабле, а вокруг нас призраки Хара, мастер».